Кто это смеет беспокоить жителей в это время и в такую ночь? Ну-ка, отвечайте. «Барсук!» — закричал дядешка Ред. «Впусти нас, пожалуйста! Это я, Ред, и мой друг Крот! Мы заблудились в снегу!» «Что? Ред? Мой милый дружище!» — воскликнул дядюшка Барсук уже совсем другим голосом. «Входи же оба, входите скорее! Боже мой, да вы, должно быть, прямо погибаете!» «Подумать только! Заблудились в снегу, и не где-нибудь, а в дремучем лесу! Да еще в такую познату! Ну давайте, входите! Входите!» Оба путника чуть ли не перекувыркнулись друг через друга. Так им хотелось поскорее попасть внутрь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 «Это вовсе не такая ночь, когда маленьким зверькам можно бродить по лесу», — сказал он по -отически. «Боюсь, это все твои проказы, Ретти. Ну, идемте, идемте на кухню. Там пылает камины, ужин на столе и все такое прочее». Он шел, шаркая, неся перед собой свечу, а они в приятном ожидании следовали за ним, подталкивая друг друга по-длинному, мрачному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 Пол в кухне был из старого, из шарканого кирпича. В огромном усте камина пылали брёвна, а в углу уютное место для отдыха, исключавшее самую мысль о сквозняке. Там стояли два кресла с высокими спинками, лицом обращенные друг к другу, приглашая расположенных к беседе гостей посидеть в них. Посередине помещения стоял длинный стол,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 И посоветовал скинуть мокрую одежду и обувь. Потом он сходил и принес им халаты и шлепанцы. Самолично промыл короту ранку на ноге теплой водичкой и залепил пластрем. И нога сделалась, как и была, а может, даже еще лучше. Им, приведенным сюда метелью, наконец-то обсухшим и согревшимся в объятиях света и тепла, слышавшим за спиной звон тарелок, Теперь, когда они обрели надежное пристанище, казалось, что холодный, бездорожный, дремучий лес не тут снаружи, а где-то далеко, за много-много миль. И все, что они там пережили, — это полузабытый страшный сон. Когда, наконец, нежданные гости основательно поджарились, Барсук призвал их к столу, где он сервировал для них трапезу. Они изрядно проголодались и до того, но когда они увидели ужин, который был накрыт для них, им захотелось съесть все. Вопрос был только в том, на что наброситься сначала, потому что все было так привлекательно. Довольно продолжительное время беседа вообще исключалась, а когда она возобновилась, то приобрела тот достойный, сожаления, характер, который возникает от разговора с набитым ртом.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 Он сидел в своем кресле во главе стола, мрачно кивая головой, пока пришельцы рассказывали о своих злоключениях. Казалось, его не удивляло решительно ничего в их рассказах. Он не приговаривал «я вас предупреждал» или «я же об этом сто раз говорил» и не поучал их, что, мол, надо было так-то и так-то поступить. Не упрекал их, что, мол, почему они не сделали то-то и то-то.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 И быть таким сытым. После того, как они поболтали о том о сём, барсук спросил с большим интересом. «Ну хорошо, а теперь расскажите, какие новости в ваших краях. Как поживает ваш приятель тоут «Ох, чем дальше, тем хуже», — сказал дядюшка Ред с сожалением. А крот, который сидел в кресле, Наслаждаясь теплом от камина и задрав ноги выше головы, постарался напустить на себе искренне печальный вид. «Еще одна автомобильная катастрофа на прошлой неделе. И очень сильная», — продолжал дядюшка Ред. «Понимаешь, он хочет сам сидеть за рулем, а к этому ну просто безнадежно не способен». Нанял бы он лучше приличного, надежного, хорошо обученного зверя в шоферы. Доплатил бы ему как следует, да поручил бы ему дела, связанные с автомобилем, все бы и наладилось. Но где уж там? Он считает себя прирожденным шофером и решительно никого не слушает. Вот отсюда неприятности и получаются. И сколько же у него их было? Спросил Барсук подавленно.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 А то и раньше. Но вы сами понимаете. Оба кивнулись серьезным видом. Они понимали. «Ладно, тогда мы...» — продолжал Барсук. «То есть ты и я и...» «Вот еще наш друг Крот. Мы тогда за него серьезно возьмёмся. Мы не позволим ему валять дурака».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 что он был и по рождению, и по воспитанию подземный житель. И дом барсука был такой же, как и его собственный. Вот почему он себя тут так хорошо чувствовал. А дядюшка Рэд, чьи окна выходили на прохладную, дышащую ветерком реку, естественно, находил, что воздух тут тяжел и душен. «Ну, пора нам всем ложиться».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 Корзины, полные орехов и кувшин с мёдом. Но две небольшие, чисто застланные кровати, стоявшие на незаставленной части пола, так и манили к себе. А белье было хоть и грубоватой ткани, но приятно пахло лавандой, так что дядюшка Рет и Крот в 30 секунд встряхнул с себя всю одежду, нырнули в чистые простыни с великой радостью и удовлетворением».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 «Сказал им дядюшка Рэд приветливо. Да и дайте. Вы, юноша, откуда взялись? Наверное, заблудились в снегу, а?» «Да, сэр!» — почтительно отозвался старший из ежиков. «Я и вот Билли, мы было пошли в школу. Мама нам велела, и мы, конечно, заблудились, сэр. И Билли испугался и начал плакать, потому что он еще маленький и пугается». Мы как раз оказались возле двери мистера Барсука, возле черного хода. И решили постучать, сэр, потому что мистер Барсук, он, как известно, очень добрый. «Понимаю, понимаю», — сказал дядюшка Ретт, отрезая тонкий кусочек ветчины от большого окорока. А Крот тем временем положил пару яиц в кастрюльку. «А как там погода?» «И не говори, сэр, через каждые два слова». «Кошмарная погода, сэр. Снегу навалило ужас», — сказал ежик. «На улицу не выйдешь». «А где барсук?» — спросил Крот, подогревая кофе. «Хозяин удалился в кабинет, сэр, и сказал, что будет очень занят все утро, и просил не беспокоить его ни под каким видом». Эти слова были понятны всем присутствующим. Дело в том, что когда ты живешь изо всех сил целые полгода подряд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 Но я так и знал, когда кто-то попадает в затруднение, тот отправляется к барсуку. Или барсук сам как-то об этом узнает, и я пошел прямо сюда, в дремучий лес, по снегу. О, как там сегодня красиво! Солнце встало красное-красное, окрасило розовым снег сквозь черные стволы деревьев. И такая тишина, а время от времени целая шапка снега. Шлюп! Срывается с ветки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 Пока я шел, гусиный клин пролетел у меня над головой высоко в небе. Потом парочка-троечка грачей покружились над деревьями, поглядели, полетали и отправились по домам с брезгливым выражением. Ни одного здравого существа не встретилось, чтобы пораспросить о вас. На полпути я встретил кролика. Он сидел на пеньке и начищал свою глупую морточку передними лапками.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 и водить по лесу кругами. «Почему же вы не поспешили на помощь?» — спросил я. «Конечно, ума у вас лишнего нет, но все таки вас целые сотни, и есть среди вас здоровые парни, и норы ваши под землей расходятся во все стороны, и вы не могли его позвать и помочь ему укрыться в безопасном месте. Хотя бы попытались устроить его как-нибудь поудобнее». А он только сказал, «Что, мы? Кролики?» Но я стукнул его еще разок и пошел дальше. Во всяком случае, я хоть кое-что узнал. А если бы мне еще попались они, я бы узнал и побольше. Но они боялись мне попадаться. — И тебе не было нисколько... ну... жутко? — спросил его Крот, вспоминая при словах дремучий лес, пережитый накануне страхи. — Жутко? — Улыбнулся дядюшка Выдра, сверкнув набором крепких белых зубов. «Я бы показал им жутко. Попробовали бы они со мной свои шуточки». «Крот, дружище, не в службу, а в дружбу. Пожарь мне кусочек другой ветчинки, я страшно голоден. А потом мне надо перекинуться парочкой слов с Ретти. Мы с ним сто лет не виделись». Добродушный крут, отрезав несколько кусочков от окорока, велел ежатам их поджарить, а сам вернулся к прерванному завтраку. А дядюшка Выдра и дядюшка Рэд, усевшись нос к носу, завели оживленную беседу, обсуждая специфические речные новости, и надо сказать, что такая беседа бесконечна и течет и журчит, как сама река. Тарелка с жареной ветчиной была опустошена и отправлена для добавки, когда в кухню вошел барсук зевая и потягиваясь. Он поздоровался со всеми, как обычно, спокойно и просто, задав каждому по-доброму вопросу. «Дело идет к обеду», — сказал он выдре. «Оставайся и поешь с нами. Утро такое холодное, и ты, наверное, здорово проголодался». «Да, весьма основательно», — сказал дядюшка выдра, подмигивая кроту.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 «К маме», — сказал Барсук ласково. «Я кого-нибудь пошлю вас проводить». Он дал каждому из них по шестепенцевой монетке, потрепал по головке и ежаты ушли, почтительно кланяясь и дотрагиваясь до козырьков. Вскоре все опять уселись за стол. Крот оказался рядом с дядюшкой Барсуком, и, поскольку те двое были все еще погружены в речные сплетни,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 Там над головой что-то происходит, а тебе до этого нет никакого дела, и ты ни о ком и не думаешь. А как захочешь — раз, и можешь подняться наверх, и, пожалуйста, Все тебя дожидается, и все к твоим услугам». «Именно это я всегда и говорю», — сказал Барсук. «Нигде нет такой тишины и покоя, как под землей. и нигде ты не чувствуешь себя в большей безопасности». А если вдруг мыслям твоим станет тесно, и тебе захочется простора, стоит только копнуть, поскрести ее. Пожалуйста. А если тебе покажется, что твой дом чересчур велик, закопай парочку проходов, вот и все. Никаких тебе плотников, никаких строителей, никаких советов через забора главное — никакой погоды. Погляди на Рэйте. Стоит только паводку подняться на парочку футов выше обычного. И вот он уже вынужден перебираться в гостиницу. В нем уютный и неудобный номер. И к тому же страшно дорогой. Возьми мистера Тоуда. Я ничего не хочу сказать. Тоуд Холл — это лучший дом во всей округе. Если говорить о доме как таковом. но ну, вдруг пожар? Что тогда будет с ним? А вдруг ураган снесет черепицу, или стена треснет, или окно разобьется. Что тогда будет с ним? Или вдруг сквозняк? Я ненавижу сквозняки. Нет, наверху, пожалуйста, работайте, веселитесь, гуляйте. Все это хорошо, но жить надо под землей. Я в этом глубоко убежден. Крут поддержал его всей душой, и дядюшка Барсук. В конце концов, с ним очень подружился. «После обеда я покажу тебе весь свой дом», — сказал он. «Я думаю, тебе он понравится. Ты понимаешь толк в архитектуре». После еды, когда те двое уселись в уголочек возле камина и затеяли оживленный спор насчёт угрей, барсук засветил фонарь и пригласил крота следовать за ним.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 Крот был потрясен размерами и размахом всех этих ответвлений. Длиной сумрачных переходов, толстыми сводами набитых припасами кладовых, солидностью кирпичной кладки, колоннами, арками, прочно вымощенными полами. «Откуда же ты нашел силы и время все это построить?» — вымолвил он наконец. «Это потрясающе!» «Было бы действительно потрясающе, если бы я все это построил сам», — ответил Барсук просто. «Но в действительности я этого ничего не делал. Я только расчищал коридоры и помещения по мере надобности. Их здесь вокруг еще гораздо больше». «Я вижу твое недоумение, сейчас тебе все объясню».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 Вниз опускался город. Опускался, разрушался, исчезал. И тогда вверх, вверх, вверх потянулся лес. Постепенно проросли семена. Молодые деревцы вытягивались и крепли. На помощь им явились ежевика и попрытники. Листья опадали, становились перегноем образуя почву и покрывали руины. Весенние ручьи нанесли земли и песку, засыпали щели, и вот наш дом опять был готов, и мы переселились в него. То же самое происходило там, наверху. Явили звери, им здесь понравилось, они осели, устроились, стали расселяться, и жизнь вошла в свою колею. Они не утруждали себя мыслями о прошлом. Они о нем никогда не думают, им некогда. Место это, конечно, холмистое, кочковатое. Здесь полно ямы всяких рытвен, но в этом есть и преимущество. Звери не думают и о будущем. Возможно, люди опять сюда явятся. Может, статься опять всего лишь на время.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 Мои друзья ходят в этих краях, где хотят. Иначе кое-кому придется иметь дело со мной. Вернувшись назад, они увидели, что дядюшка Ред беспокойно мечется взад вперед по кухне. Воздух подземелья был для него слишком тяжелый и действовал ему на нервы. Казалось, что он всерьез думает, что речка куда-нибудь сбежит, если он не приглядит за ней хорошенько.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 Позади них громоздились валуны, ежевичные плети, обнаженные корни деревьев. Всё было навалено и переплетено друг с другом. Перед ними лежало огромное пространство спокойно дремлющих, обрамлённых чёрным на фоне снега живыми изгородями. А там далеко поблескивали воды старого друга — реки. И зимнее солнце висело низкое и красное,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 мрачно возвышающиеся среди окружающей ее белизны. Они тут же повернулись и заторопились к дому. Каминному теплу и милым знакомым вещам, на которых играют отблески огня. Голосу воды, который бодро звучит за окном. Крике, которую они знали и которой доверяли в любых ее настроениях. Она никогда не пугала их никакими неожиданностями.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 Их хватит ему до конца дней.